И время, кстати, мы тоже опередили. Тем более можно почивать на лаврах. Гнев богов нам уже не грозит. Погодите, как у него дословно? Сколько угодно. Помню, как отче наш. Два безумца вознамерятся спорить с богами. Три скорбящие женщины, одна несет погибель. Гнев богов остановит тот, кто сумеет опередить время, Обреченных спасет озарение свыше. Возможно, также они отыщут цветок. Все. Нет, не все. С чего, собственно, это взялось? Опередить время. Значит, раньше отправиться в плавание? Ну, исторически сложилось. Тони решил встроить корабль раньше. Вот именно, что Тони решил. У Нострадамуса другая последовательность. Смотрите. Сначала безумцы спорят с богами, потом появляются три женщины. Иными словами, смертельная опасность, и лишь потом возможность остановить гнев. А разве она связана с днем отплытия? Безумцы уже бросили вызов, и женщины появились возле них. Понимаете? Кажется, да. Как еще можно опередить время? Как, Стив? Опередить время? Который час. 11 ровно. Боже правый, осталось 40 минут. Осталось, говорите. Вот именно. Это же так просто. 14 апреля 2002 года. 23 часа 03 минуты. 41 градус, 43 минуты северной широты. 49 градусов 56 минут западной долготы. Капитан О'Нил еще раз сверил данные. Те, что показывали его приборы с теми, что были в бумагах Чарли Адамсона. Никаких сомнений. Он пришел в это место, в это самое. И значит, внизу, на глубине 12,5 тысячи футов, покоится другой «Титаник». Майкл снял фуражку и перекрестился. Водрузить ее обратно он не успел. Входная дверь распахнулась, едва не слетев с петель. Вид у Стивена Мура был такой, что капитан Онил не стал задавать вопросов. «Вы должны остановить судно, Майкл». Я как раз собирался. «Нет, Майкл, вы должны остановить его резко. Так резко, будто мы действительно наскочили на айсберг. Или сели на мель, я не знаю. Это возможно?» Возможно, сэр, но без крайней необходимости. Крайняя необходимость, Майкл, более чем крайняя необходимость. И как можно скорее. Счет идет на минуты. В принципе, капитан О'Нил совсем не обязан был выполнять распоряжение Стивена Мура. Тем более, такие странные распоряжения. Более того... Морской устав категорически запрещал капитану выполнять чьи бы то ни было распоряжение. Кроме специально оговоренных случаев, разумеется. Но что-то заставило его поступить иначе. Впервые за 20 лет безупречной службы капитан Онил устав нарушил. 14 апреля 2002 года. 23 часа 07 минут. Мигель Агустина, 25-летний официант главного ресторана, решил, что умер. Смерть подкралась незаметно и набросилась на него в самый неподходящий момент. Настала пора. Четвертый переменный блюд. В руках у Мигеля был тяжелый поднос, уставленный посудой. Беззубая, разумеется, не обратила на это внимания. Пол ресторана, покрытый мягким ковром, стремительно ушел из-под ног Мигеля. Потеряв равновесие, он рухнул вперед и на мгновение потерял сознание. Очнувшись, Мигель сразу же понял, что жив, но не успел обрадоваться. В ресторане творилось что-то ужасное. Сначала раздался дружный вопль, а скорее стон. Жуткий стон полутора тысяч людей. Эдакое «Ах!» заполнившее пространство. Потом завизжали женщины. Мигель открыл глаза и увидел еще нескольких официантов, котион, лежащих на полу. Вокруг валялось множество предметов, тарелки с едой, осколки посуды. На ковре расползались пятна пролитого вина. Казалось, что прошла вечность. На самом деле всего несколько секунд,